Ну а что касается вагонов, мне об этом ничего не известно. Не секрет, что некоторые недобросовестные проводники в отстое позволяют себе лишнее, пригласить друзей, например. Может быть, это тот случай. Нет, товарищ майор, не тот. Предприятие поставлено на широкую ногу. И используются вагоны серии «Люкс» начальника дистанции. И я сильно сомневаюсь, что вы были настолько слепы, чтобы за восемь лет не разглядеть, под самым носом. Я вам уже говорил, что у нас есть люди, которые отдали вокзалу не один десяток лет, и это тоже происходило перед их глазами. Например, нетрудно догадаться, вы же считаете себя прозорливым человеком. Подумайте о том, что я вам сказал. Кстати, ходят слухи, что хозяин сам неровно дышит в отношении операторов. Хоменко покраснел, как маков цвет. Развернулся на каблуках и вышел. Дверью не хлопал, а хотелось. В кабинете несколько секунд висела тишина. Ваши проблемы, майор, это ваши проблемы. Постарайтесь подчистить хвосты и унять ретивы. Через два часа здесь будут мои люди. Их без малого 40 человек, и они так топорно не работают. В резерве еще спецотряд могут под горячую руку подмести и ваших. Два часа постучал по циферблату Леонид Константинович Чернов и выглянул в зал. Там прохаживались Сева и Вовчик, то и дело поглядывая вверх на окна кабинета начальника отделения. Хоменко быстро шел по коридору. Сюда постепенно стягивались оперативники в штатском. Увидев лейтенанта, прекращали разговоры Роман прекрасно знал, о чем сейчас говорят его подчиненные. О нем, об Оксане. Он постарался придать своему лицу сугубо деловое выражение. У двери общей комнаты прохаживался дежурный милиционер. Хоменко кивнул ему и вошел. В общей комнате собрали нескольких спекулянтов билетами. Были здесь два оператора-кассира, Оксана и незнакомая лейтенанту девушка. «Новенькое попалось», — решил он сразу. В центре комнаты стоял стол с включенным магнитофоном и сидел Саушкин. «Не густо», — подсчитав улов, — констатировал Каменко. «А это зачем?» «Тактический ход начальства. Кто хочет, пускай начинает давать показания. Тимошевский думает, что они друг у друга микрофон будут рвать, чтобы срок скостили», — усмехнулся Саушкин. «Да», — крякнул Роман, — «это что-то новенькое в моей практике». «В моей тоже», — Саушкин зевнул. «Субботы грозился лишить». «Слушай, я заберу у тебя операторов, побеседовать надо, без протокола». «Бери, только где? У нас все забито, перезабито, ничего найду». «Ой, мамочки, что же будет-то?» Сразу по выходе из общей комнаты заныло новенькое. Оксана шла молча и гордо, словно все происходящее ее не касается. «Новенькая?» — спросил Хоменко. «Всего неделю», — замотала головой девушка. «Ну вот, всего неделю, а уже научилась». «Господи, да у нас все...» «Ой», — сказала она, и осеклась это новенькая. Лейтенант привел их в свою комнату. Собственно, там было три стола, два компьютера и один принтер — и занимали ее трое. Просто Роман был старший, и на правах старшего он тут же отправил коллег в коридор. Коллеги, понимающие усмехнулись, но вышли без комментариев. Выйти и подождать в коридоре он попросил и новенькую. Оставшись один на один с Оксаной, Роман не торопясь закурил и сел, уставившись в окно. — Зачем ты это сделала? — спросил Хоменко, стараясь не смотреть на Оксану. Оксана молчала. И Хоменко вспомнил. Он отработал тогда всего месяца два. Работа как работа, бомжи, цыгане, карманники, аферисты, бомбивы, кидалы, просто пьяни. Когда он был дежурным по отделу, к нему привели молоденькую проститутку. Сержант взял ее в предбаннике ресторана, где она околачивалась в последнее время. Проститутка забилась в угол обезьянника и, казалось, подойди ближе, тронь, зашипит и выпустит когти. Хоменко высыпал на стол содержимое сумочки, ничего особенного. Правда, нет презервативов, что очень удивило. Обычная женская дребедень, даже перечислять не стоит. Однако среди безделушек попался ключ от камеры хранения.